Глава 30. я принимаю смерть. Перед нами образовались черные ворота, украшенные узором в виде возносящихся звезд. Из щели сочился теплый золотистый свет. Усыпальница. Туманно произнес Ламимора. Место последнего пристанища оболочек люминпротекторов и отличившихся адютов. Она потянула меня за собой. Усыпальница была больше, чем любое другое помещение саларума. Возле самых дверей нашлось место для черных унадютов, а дальше все покрывало м я г к о я пелена золотого сияния, исходившего от многочисленных белых свечей. Они были рассыпаны повсюду, и их было столько же, сколько звезд на небе. Свечи окружали десятки монументальных колонн, подпиравших сводчатый потолок. Громоздились друг на друге и превращались в многометровые горы топленого воска. Тут и там встречались огромные каменные изображения со з в е з д и й В свечных горах утопали подписанные серебряные у р н ы с прахом мертвых протекторов. В Саларуме не было захоронений, только кремация. В дальнем конце зала обнаружилось окно во всю стену. Прямо в нем находилась статуя протектора, возносящего руки к небесам. На месте груди у него была круглая полость, через которую виднелась звездная ночь. Мы вышли в центр усыпальницы, и меня вновь начали накрывать воспоминания. Образы прошлого пробирали. п а д ш и и то, как они отбирали мой осколок, а я в с п о м н и в уроки Арнега в последнюю секунду сообразил начертить манипуляцию до последнего неверя, что у меня получится. Прошлое Скорпиона, вымолвил я, задержав взгляд на стене. Возле нее возвышалась гигантская статуя одного из высших созвездий. Скорпиона. Ответ был не в Паскале. Ключ лежал в самом созвездии. В этом месте находилось все его прошлое, все носители знака. За тысячи лет здесь скопились сотни урн. Одни давно исчезли в воске, но многие были видны. Я немедленно двинулся к ним. Что ты ищешь? – спросил Амимора, подходя ближе. Ответы где-то здесь, сказал я, среди мертвых. Имена мне ни о чем не говорили, годы жизни тем более. Звезда начала б е с п а р д о н н о заглядывать в урны, обнаруживая внутри лишь прах. У меня оставалось еще какое-то уважение к покойникам. Оттого я искал подсказку, хоть какую-то деталь, которая показалась бы знакомой, и она нашлась. Едва я вытащил из воска одну из урн и увидел за ней другую. Урна была почти черной, точно такие же стояли при входе, но не это пригвоздило меня к месту, сковало льдом. Я увидел фамилию л у ц е м Кровь дробью стучала в голове. Позабыв обо всем на свете, я принялся яростно доставать урну из воска. Звезда дала мне ножи, и дело пошло быстрее. Белые твердые куски отваливались, высвобождая спрятанное. Я не мог сдержать волнения и пару раз едва не попал лезвием по собственным пальцам. И вот урна поддалась и оказалась у меня в руках. Сердце ёкнуло. Это урна адьюта. Мемора оглядела ее со всех сторон. Что она здесь делает? Тут. Имя моего отца. Запинаясь, выдал я, чуть не роняя урну на пол от потрясения. Почему он здесь? Причем здесь мой отец? Мимо расстояла позади недвижимой статуей. Ее глаза были прикованы к находке. Когда она заговорила, ее голос был полон холодной стали. Открывай. Я больше не мог ждать. Взгляд упал на имя отца, погибшего много лет назад. Даже после смерти за ним тянулся шлейф тайн. И вот я оказался перед самой большой из них. Скрипнула защелка, крышка отодвинулась, изнутра урны пробился яркий красный свет. Праха в ней не оказалось, лишь стеклянная светящаяся сфера. Это, изумленно выдохнула Мемура, это красный спектр. Закончил я за нее. В урне лежал осколок души. Это я понял сразу. Такой тягучий дымной консистенцию светозарного огня не встретишь. Осколок был необъятно мощным, будто в комнате стояла Бетельгейзе, хотя нет, у нее не было столько сил даже во всех т р ё х частях души. А Найденный осколок оказался много мощнее того, что находился внутри меня. Это значило только одно. Я повернулся к звезде, чувствуя, как тело наливается свинцом. Это а н т а р е с сообщил я. Его разум. В Саларуме? Мемора ш о к и р о в н н о смотрела на сферу. Это непостижимо. Антарас был на Терре, так близко к нам. Я сжал в руке стекло, глядя на переливающийся светом туман. Домерус видел его. Он показывал на карте океан в области экватора. В тот момент там мог находиться Саларум. Планетар почувствовал Антараса и и в ту же секунду меня захлестнуло очередное воспоминание. Но в этот раз оно оказалось четким и настоящим, словно происходило на его. Я чувствовал голод и пронизывающую злобу. Холод единственное, что осталось в теле. Мои руки покрывались темной гнилью. Падшие отобрали осколок, и свет а с т а л о недостаточно. Искры разума все еще сражались, н а г р я н у в ш е й тьмой, но животный инстинкт гнали вперед за добычей. Я не хотел губить, но чья-то сильная душа звала. Голод был нестерпимый. Последние капли сознания испарялись. Впереди появилась Сара. Она была на задании, уничтожала с плиты и не замечала, как я подкрадываюсь к ней, у м е л о сливаясь с тенью. Мне хотелось убить ее, поглотить разливающийся во все стороны свет. У нее его так много, а у меня совсем ничего. Несправедливо, он нужен мне. И тут сверкнула болезненная серебряная вспышка, опалив меня, словно я упал в костер. Лицо защипало, оно отвердело и стало точно камень. Сара увидела меня, почти ничего в ее взгляде не изменилось, лишь возросла решительность. Но моя синяя форма на секунду смутила ее, и я решил, что это подходящий момент для атаки. Сейчас или никогда. Мне требовалось заполучить ее свет. Сара дала отпор и уже была готова пронзить меня мечом, но я почувствовал чью-то хватку на плечах и все озарилось белизной. Теперь а н т а р а с а можно вернуть назад на небеса, сказала Мемора. А с остальным разберемся позже. Сохранность Верховного главный приоритет. Звезда сбила с себя волнение и потянула ко мне руку. Я доставлю его Бетельгейзе, она разберется, что делать дальше. Мы обязаны унести его отсюда, пока кто-нибудь не прознал об осколке. Я согласно кивнул и только хотел передать ей сферу, как неожиданно ее лицо исказилось. Его наполнила ледяная ярость. Свечи исчезли. За спиной звезды была темнота. Снова воспоминания. Нас з а ж и м а л и грязные стены. Мрачный и пустынный проулок, тот самый, в котором я очнулся после потери памяти. м е м о р а вцепилась в меня мертвой хваткой. Где он? Гневно выпалила она. Я знаю, что ты его спрятал. Я лежал на земле. Звезда устрашающе нависла надо мной. Ее глаза отдавали непривычным б л е с к о м За спиной металли с т е н и Во мне проснулись остатки сознания, они усердно боролись с тьмой. Ты не получишь его, прохрипел я неузнаваемым голосом, задыхаясь от смрада темной гнили. Я не помню, не помню, что со мной происходило. Не знаю, где мы искали осколки. Ничего не знаю. Что за тогда я просто убью тебя и найду тутарскую о р н е г а у г р о ж а ю щ е рокотала звезда. Где вы вообще отыскали осколок а н т а р е с а Хотя это уже не важно. Теперь ты сплит. Разум вот-вот покинет тебя. Никакой пользы больше из тебя не выжить. В ее руке появилось огромное оружие, а я протянул руку к собственному поясу и вытянул красную сферу. м е м о р а замерла во все глаза, глядя на нее. Смерть неминуема. Но даже принимая этого внимания, я зловдыхал воздух, зная, что обязан не допустить большего количества жертв, даже если свет не сможет вернуть б ы л о г о могущество. Уж лучше так, чем полное угасание. Он здесь, не нужно ничего искать, сказал я. Вот только Антарас не достанется ни свету, ни тьме. Меморас испугом метнулась ко мне, но я со всей силы разбил сферу об асфальт. Во все стороны устремилась мощнейшая энергия души. Я зажмурился, думая, что либо сгорю в ней, либо она отправится по дальнейшему пути. Но что-то пошло не так. Меня накрыл жар, а свет продолжил сиять. Он словно пульсировал в унисон моему сердцу. Энергия тянулась к моей душе. Дыхание жизни наполнило тело, и я согласно принял в себя красный спектр, не думая о последствиях. Тьма не желала уходить, но света было слишком много. Неизвестная ранее сила заполняла меня, растворялась в крови и... Побежала от сердца к мозгу, возвращая сознание на свое законное место. Я захлебывался в заново обретенных эмоциях, их было много и все разные. Тьма пропала, но вместо нее появилось нечто другое, чужое, но это было лучше пустоты. Меморатор ворвала меня от земли и притянула к себе. Что ты наделал? Гневно воскликнула она. Звезда поняла, что все кончено. Ты, ты слил его с собой? Она понимала, что не сможет разделить нас ни, повредив воспоминаний. А если я умру, то Антара последует за мной. м е м у р а хотела добавить что-то еще, но тут ее выражение переменилось. Лицо окутал мрак. Так, даже лучше. С помощью тебя я найду остальные осколки. А ты ведь уже догадался, где разум, только не помнишь об этом. И я выясню, где он находится, с помощью тебя. Если ты отыщешь с в о о с к о л к то вновь пойдешь по следу Верховного. Это лишь вопрос времени. Мне лишь остается подталкивать тебя в нужную сторону. Я скорее умру, чем стану тебе помогать. Еле слышно выдал я. И протекторы. Если они узнают, кто ты. Звезда сухо усмехнулась, разжимая руки. Я снова упал на землю. На губах Меморы застыла едкая усмешка. Она сняла перчатку. Думаешь, ты хоть что-нибудь вспомнишь об этом моменте? В ее руке появился черный манипуляционный круг. Скоро мы снова встретимся, Максимус, сказала она. Как новые знакомые. Мы будем друзьями, и тогда ты доверишься мне и сам приведешь меня к Антарису. т е м н о та сгустилась, и последнее, что я увидел в ней, два холодных глаза, сияющих золотом. Воспоминание отступило, и я снова узрел перед собой лицо м е м о р ы Такое доброе, пускай в о взгляде уже читалось нетерпение. Она все еще ждала, что я отдам ей сферу, но я притянул находку к себе. Максимус, не глупи, надавила м е м о р а Я понимаю, что ты хочешь найти ответы, но Антарас слишком важен для света. Мы не можем подвергать его опасности. Я как в трансе закачал головой не отрывая взгляда от звезды и медленно отступая. Я вспомнил. Мой голос о с и п м е м о р а застыла. Это ведь был я сам, я вселил в с е б я Антароса из-за тебя. Выдохнул я. Я должен был найти е вот так мне сказали я, я должен был встретиться с Арнего и прийти сюда, чтобы обыскать это место. Не знаю, кто она и не помню, почему и как во все это ввязался, но точно знаю, что это падшие отобрали у меня прошлое. А ты выжгла следы того, как я искал осколок Антароса, заставила забыть о том, каково быть протектором. Я нервно перевел дух. Ты Делар. Тишина п р и д а в л и в а л а к полу. Секунды текли как патока, и тогда м е м о р а заговорила. Ее голос показался мне огрубевшим, похожим на рок от поднимающейся лавы. Что, ж, р а з ты сам все понял, то это значительно облегчит мне работу. Я отпрянул. Сохраняя спокойствие, м е м о р а сорвала одну перчатку, под которой обнаружилось кольцо. Стоило везде снять его, как ее облик словно подернулся рябью. Он стал в и д о изменяться. Грязная работа находиться в чужой оболочке. Совершенно неудобно, но что не сделаешь ради долга? Говорила она, сжимая и разжимая пальцы. Что ж, пришло время познакомиться как следует, да, Максимус? Меня зовут Лестрада затмевающая, и я Деллар первичного монохрома. Первичный монохром. Все равно, что оранжевый спектр у звезд. Как такое возможно? Я не верил в происходящее. Тебя бы почувствовали, ты не могла скрываться в теле светлого существа. Цвет ее радужки сменился с серебра на золото. Я чувствовал, как тьма вокруг сгущается. Конечно, могла. Вы, н а т е р е ничего не знаете о том, как развивалось изучение душ. Спокойно сказала Лестрада, вскинув подбородок. Ее бирюзовые волосы стали перекрашиваться в черный цвет с редкой проседью. Столько опытов было проделано по замещению души. Мой мастер вложил в это много силы, все ради того, чтобы пробраться к магистрату света. Даларш усмехнулась. Мемора попала к нам во время одной из битв и сопротивлялась до последнего, пока ее душу не вытащили из тела, а меня не поставили на ее место. К счастью, я была не единственной з а с л н н о й в тыл врагу. Темный эфир полностью окутал ее оболочку, О свете напоминала лишь серебристо-синяя форма. Деларша отбросила кольцо в сторону. Но ты спасала меня, раз за разом и даже повела к Паладину. Зачем такие риски? Я не водила тебя к Виттельгейзе, произнесла Деларша, выплюнув имя звезды. Мне нужно было отвести тебя к д о м и р у с у чтобы он увидел, где осколки а н т а р ы с а А ты, идиот, сам попал под ее внимание, и с п о л ь з о в а в свет бывшего верховного. Но, к счастью, все вспомнилось и без д о м и р у с а иначе мы бы здесь не стояли. В ее руке сгустилась тьма, превращавшаяся в тризубец. Оружие из мрачного золота. Оно было покрыто плавными черными завитками и ярко сверкало в свете огня. Местами оно казалось расплавившимся, словно бы с подтеками, напоминающими волны. Но все это уже не важно. Монотонно произнесла заоблачница. Такое знакомое и честное лицо Мемора теперь казалось неприступным и полным хладнокровия. И я нашла, что искала. И тьма вернется к былому величию. Свечи начали гаснуть одна за другой. Я понимал, что в темноте у Деллара будет преимущество. От того напрягся, захлопнул урну и бросился с ней к выходу. Но протектору не выстоять против Деллора. Заоблачница возникла у меня на пути прямо из тени. От неожиданности я затормозил, но тут же покатился по полу, споткнувшись о выставленная древка трезубца. Все кончено, громоподобно сказала Деллорша, возвышаясь надо мной. Скрипнув зубами, я снова вскочил и только хотел рвануть в другом направлении, как сноп мглистой черни врезался мне в спину. От боли на глаза навернулись слезы, но я выстоял, хоть и оказался парализован. Делларша беспристрастно посмотрела на меня, на абсолютно безоружного протектора. Она показала мне фиолетовую сферу. Узнаешь? Я пораженно замер. Осколок твоей души. Я отняла его у падших прямо перед вашим нападением на их базу, сообщила Ластрада. Жаль, воспоминаний с него считать я не успела. Он сильно поврежден после такого грубого изъятия. Но стоит тебе разбить сферу, как осколок вернется к тебе, вытолкнув Антариса. Ты можешь покончить с этим кошмаром прямо сейчас. Ни за что! Созлостью воскликнул я. Гнев окутал меня, р а с с е я в любые проблески страха. Я неважен! Яростно вырвалось у меня. Как можно оценивать свою жизнь выше чужих? Я лучше сдохну, чем добровольно отдам тебе Антариса с помощью которого тьма уничтожит свет. Хочешь его получить? Убей меня! Но вместо того, чтобы напасть сразу, Лестрада спрятала сферу, заговорив: "Ты думаешь, я не сделаю этого? О, мой дорогой, ты даже не представляешь, на что я способна!" Она подступила ко мне так резко, что я не успел отпрянуть, а затем почувствовал крепкую хватку на своем горле. Ее душа была полна тьмы, но она оказалась не черна. Отнюдь нет. Здесь множество водопадов золотистой воды срывались с кристальных гор в космическую бесконечность. Над ними нависали плотные, грязно-серые тучи, извергавшие из себя куски железа, которые падали в воду, образовывая миллионы брызг. И я похолодел от увиденного. Ты даже не представляешь, на что я способна. Произнося это, она вспоминала величественный образ предыдущей Верховной от Таны. Притворяясь светлыми, она и другие темные шпионы смогли подобраться к сильнейшей звезде. Официальная версия: крейсер, на котором Верховная была вынуждена отправиться. В предельную префектуру упал з а в р е м е н н о й горизонт. Эфирное сердце внутри хранилища погасло, что свидетельствовало о безвозвратной кончине от таны. Лестрада восхваляла своего наставника, мастера, его ум, его решительность. Она трепетно думала о нем и о его указаниях, благодаря которым ей и остальным засланным в свет д е л а р а м удалось выполнить план магистра тьмы и погубить верховную света. Мастер всегда все знал наперед. Ластрада была готова идти за ним в неизвестность, даже на землю, где он приказал ей ждать. Она не знала, что встретит. Оставалось лишь искать. Мастер сказал только одно: л у ч ц е м Я ждала тебя несколько земных лет, и ты сам попался мне в руки, став протектором. Но ты еще ни о чем не знал, был просто мелким необученным приземленным. Шипела Ластрада мне на ухо: бестолковый кусок плоти. А потом появилась эта дрянь рассказала тебе об Антаросе и его осколках, так? Вы мне мешали, мешали выполнять приказы мастера. Образы в душе л е с т р а д ы скакали от одного к другому. Она наблюдала за мной в течение моего недолгого пребывания в Саларуме, пытаясь понять, зачем мастер отправил ее на Теру ради такого, как я. Но она преданно ждала знака. А потом внезапно появилась о р н е г а Она учила меня и уже вскоре повела к осколкам. д о л е с т р а д а следящий за каждым моим шагом, так и не дошло, чего во мне было такого особенного и откуда а р н е г а вообще знала об Антаросе. Делларша намеревалась вытрясти из нас всю информацию после обнаружения его души, но затем мастер ее удивил. Он вдруг приказал разрешить падшим взять на о п ы т и душу Овна. Лестрада не понимала его решения до последнего, пока его приказ не запустил процесс со мной. Овен сорвался. Падшим пришлось схватить меня и разрушить мою душу. Мастер приказывал Лестраде спасти меня от белого луча, выдать Арнега Полуксу, вытащить меня и Дана с базы падших. И этим он подвел всех нас сюда, к этому моменту. И упускать его Лестрада не хотела. Ее золотые глаза горели решимостью. Я заставил огонь в груди р а с п л и т ь с я и, ощутив его жар в полной мере, с больью метнул в нее импульс красного света. Полыхнув, вспышка накрыла Лестраду. д е л а р ш а наконец отпустила меня, позволяя глубоко вздохнуть. Но уже через мгновение заоблачница продралась сквозь свет, выставив вперед три зубец и встала рядом. Ее безликие глаза оказались прямо возле моего лица. Темная энергия отшвырнула меня к одной из колонн. Позвоночник хрустнул так, что весь дух вышибло. Сапоги лестрады громко стучали опол. Она приближалась. Я сильнее прижал к себе урну, лихорадочно ища пальцами защелку. После моей атаки светом в о рту снова появилась кровь, живот скрутило от боли, но вместо того, чтобы смириться, я начал подниматься, только бы не смотреть на врага снизу вверх. Ты вечно пытался все испортить, яростно выпалила Лестрада. Стоило мне найти тебя, как ты слился с а н т а р о с о м и тогда все завертелось. Мастер имеет влияние на падших, но даже несмотря на его авторитет, я боялась, что они увлекутся, и э т а дрянь шакара уничтожит воспоминания Верховного. Она с гневом ударила по мне т ь м о й еще раз, меня прокатило по твердому полу. Но хуже всегда это Арнега, злилась Деларша. Она кричала с такой чистой ненавистью, что все во мне сжималось. Было трудно заставить тебя избегать ее после потери памяти, но ты же так мне доверял. Жаль, мастер приказал оставить ее в живых. Проще было бы сразу покончить с ней, чем искажать ее образ. Кашляя, я привстал на локте. Все мышцы ныли, голова не соображала, но в ней блеснула догадка. Тот браслет. Ты мне дала его у портала. Она поморщилась. Догадался. Благодаря браслету твоя подружка оказалась всем ужасающей тварью. Мгла. Ты наложила на браслет манипуляцию. Выдохнул я. Так она всего лишь хотела вернуть тебя на путь истинный? Подтвердила Лестрада без всякого злорадства. Мне пришлось напустить сплитов в м о н с и с е чтобы вытравить вас оттуда и не дать с ней столкнуться. Везде сущая тьма. Это с в е т л а я и тогда не б р о с и л а попытки. Наверное, сейчас ей не просто приходится в белом луче. Я в очередной раз заставил себя встать. Так было нужно, сколько бы раз я не упал. Лестрада наставила на меня трезубец. И все свершилось благодаря мастеру. Он с самого начала знал, чем все закончится. Мы здесь, протекторы натравлены на падших Антарас найден. А Бетельгейзе даже не почуяла д е л л о р а и доверила мне сбор звезд для твоей защиты. Но они не придут, в отличие от других. Деллоры скоро будут здесь. Я уставился на Деллоршу во все глаза. Я отправила сообщение, заявила она. д е л а р ы теперь знают о том, что а н т а р а с жив. Все было не зря. Она метнулась ко мне, замахнувшись страшным оружием. Свет а н т а р а с а загорелся сам, окружив меня щитом. Тело в з в ы л о кожу страшно соднило. Все полыхнуло ярко красным огнем, вихри энергии оказались столь мощными, что едва не сшибали с ног. Ничего за их пределами не было видно. Но тут лезвия золотой молнии прорезали их, и по телу разлилась жгучая боль. Удар сместился, трезубец вонзился в правое плечо. Я истошно закричал, когда д е л а р ш а с хрустом вытащила его. В глазах потемнело, серебряная кровь ручьями брызнула на пол, заливая мундир. Щит таял. Я упал на колени, утратив последние силы. Этот вихрь света был последней каплей. Эфир, вырабатываемый осколком Антароса со временем должен был восстановиться. Я нет. Плечо адски болело. На руках местами обгорела кожа, но я понимал, что-то происходит со всей оболочкой. Она рассыпалась. Урна лежала передо мной. Я бессилен о смотрел на нее и слушал, как Лестрда а приближается. Затем сквозь пелену, в ы р о ш и в ш у ю перед глазами, вспыхнула фиолетовая сфера. Стоило ли это того, Максимус? – спросила Лестрда, а внимательно наблюдая за мной. Стоило ли всех жертв? В ее ладони возникла темная дымка. Свет моего осколка угасал. Деларша выжигала воспоминания. Нет, вздрогнув, выдохнул я. Не надо. Я держался за пульсирующую рану, чувствуя горячую кровь на ладони. Прекрати! Серебряные капли падали на п о л и все, что я мог делать, лишь наблюдать. Свет угасал. Лестрада перестала выжигать мой осколок, когда от него остался лишь еле заметный огонек. Она уронила сферу на п о л и та едва не разбилась. По стеклу прошла трещина. Я в отчаянии смотрел, как она разрасталась, но тут уверенность наполнила мое сердце. з а о б л а ч н и ц а подняла урну и в о п р о с и т е л ь н о посмотрела на меня. Что ты делаешь? – спросила Лестрада, когда я потянулся здоровой рукой к поясу. Все кончено с того мгновения, когда ты подселил в себя мертвеца. Мне показалось, что это уже когда-то происходило. Я на полу перед Лестрадой, понимаю, что умру, и единственное, что можно сделать, присечь множество смертей. Все это чего-то стоило, в полубреду ответил я. Даже если ты полностью сожжешь меня п а м я т ь и уничтожишь личность, Лестрада сощурилась. Красивые слова, протектор, только смысла они уже не имеют, и я не позволю тебе еще раз попытаться так бессмысленно убить Антарса. Свет прекрасно справлялся без него м н о ж е с т в о генезисов. Справится и еще вечность. Она открыла крышку у р н ы и изумленно округлила глаза. Я выдал вымученную улыбку, доставая спрятанную в поясе сферу. Лестрада и шаг уступить не успела, как я разбил сферу опал. Грохот. Ярчайшая красная вспышка заполнила о пространство. Она затмила все вокруг, ее свет ослеплял. На пару мгновений мир смолк. Идеальная тишина. Я и свет. Боль в плече исчезла. Похоже, свет Антарса убил меня, сжег дотла. Я чувствовал такую легкость во всем теле и голове, что и не сомневался в этом. Подвеска звезда засияла, как второе солнце. Красный свет переливался, точно живой. Он окружил меня, и я просто потянул к нему руку. Казалось, кто-то обхватил ее в ответ. Неизвестный, словно хотел вытащить меня, спасти. И я позволил. Все сжалось, а затем взорвалось. Кровь нагрелась, как пламя, и в душу обрушились раскаленные потоки. Огонь обжигал сердце и легкие, но вместе с тем я почувствовал нахлынувшую мощь, пробиравшую до самых костей. Мысли прояснились точно: кто-то открыл окно, пуская свет в мой темный мир. Пол под ногами дрожал. Красные огни метались вокруг, но теперь они вырывались не из сферы. Они исходили от меня. Невозможно! Раздался сбоку ужасающий крик л е с т р а д ы Этого не может быть! Это вне законов э к в и л и б р и с а Стоя на твердых ногах, я в оцепенении перевел на нее взгляд, только н а ч а в осознавать произошедшее. Переполнявшая меня сила говорила сама за себя. Как тебе удалось сделать это еще раз? – вскричала заоблачница. Она отступила от мечущихся вихрей света и крепко сжимая трезубец смотрела на меня с необузданной яростью. Ты! Как ты можешь нарушать законы вселенной? Я изумленно уставился на свои ладони, залитые красным сиянием. Боль в плечах и в теле исчезла, как и ожоги. Такой ясной головы у меня давно не было, будто все обновилось и теперь я смотрел на мир другими глазами. Антарас! Вырвалось у меня. Внезапно огонь в груди загромыхал, как второе сердце, и тогда я окончательно понял, что натворил. Но у меня было три осколка, потрясенно подумал я, будто обращаясь к самому верховному. Как я смог слиться с еще одним? Внезапно лестрада собралась и, преисполненная гнева, овеялась темным дымом. Я убью тебя, монстром, прорычала она. Я заберу вашу душу. Дым отступил от нее, обнажая легкую, но устрашающую золотую броню. Цвета света полностью исчезли из облика лестрады, осталась лишь черно-золотая всепоглощающая тьма. Клубившаяся вокруг Деларша мощь, порождаемая душой, поражала. Я никогда не видел столько тьмы в одном месте. к в и н т э с с е н ц и я мглистой черни отделялась от ее тела, кружила по воздуху, напоминая длинных черных змей, скалящихся как острозубые рыбы из глубин океана. Деларша сорвалась с места. Я увернулся, и лезвия трезубца ушли глубоко в пол. Новая атака пришла из черного манипуляционного круга. Огромный сноп тьмы вырвался из него и прожег основание стоявшей рядом со мной колонны. Тяжелая колонна со страшным грохотом упала на пол, раздробив каменные блоки. Не отскочив я влево, оказался бы придавлен ею. Во все стороны разлетелись свечи, и в воздухе п о в и с л а п л о т н а я завеса пыли. Из нее не давая мне о помниться выскочила Лестрада с перекошенным от злобы лицом. Ее трезубец был устремлен на меня. Внезапно мои руки сами собой подались вперед, чужеродная энергия взяла над ними власть. В ладонях загорелся жар, свет брызнул во все стороны. Трезубец ударил прямо по нему, и по усыпальнице эхом прокатился л я с г Меня отнесло назад, но как только сияние спало, я обнаружил, что держу в руках серебряное копье. Его покрывали ломанные, мерцающие синевой борозды, а в месте, где начиналось большое острое лезвие, В обе стороны полумесяцем уходили еще два небольших, сделанные из зеркал. Увидев оружие, Деларша словно открыла в себе второе дыхание и обрушила на меня мглистую ч е р н ь Черная стена, в ы р в а в ш а я с я и з т е л а л а страды, была готова погрести меня под собой. Она казалась столь огромна, что загородила все остальное, поглощая оставшийся высыпальнице свет. Сердце громыхнуло с такой силой, что у меня перехватило дыхание. Единственное, что я успел увидеть, как вспыхнула подвеска звезда. а затем все с грохотом заполонил красный с в е т о з а р н ы й огонь, уши заложило, в з р ы в о т с о п р и к о с н о в е н и я света и тьмы сотряс помещения, с потолка посыпалась пыль. Когда я открыл глаза, то увидел потрескавшиеся колонны, ревущее красное пламя и лестраду, которую свет отбросил к окну. Она летела к нему точно выпущенная из лука стрела. Я же остался невредим. Уже в следующую секунду д е л л р ш а пробила собой окно, и оно с громоподобным звоном рассыпалось на миллиарды осколков, они ярким дождем осыпали пол. Краем глаза в огне я видел к в и н т э с с е н ц и ю Антариса, множество хаотичных пламенных крыльев. Что-то заставило меня забыть о головокружении и метнуться вперед, минуя огромные р ы т в и н ы в полу и красный огонь п р о г р ы з а ю щ и й камень. Когда я оказался возле статуи протектора и увидел впереди огромное пространство с м е р ц а ю щ и м лесом далеко внизу, то попытался остановиться, но ноги не слушались. ч у ж а я уверенность сковала душу и заставила меня ринуться в пропасть. Я крепче сжал в руках копье, ощутив сильные потоки ветра. За моей спиной вспыхнуло алое сияние. Оно мало напоминало крылья, скорее еле видимые пульсирующие потоки энергии. Падение замедлилось. Приземление оказалось жестким. Я едва не переломал себе костью, но прокатившись по земле, тут же вскочил на ноги и пронесся вглубь леса. Вокруг стало темнее, путь освещало только сияющая синевой листва. Мы чувствовали Деларшу, ощущали ее тьму и шли к ней вместе, я и Антарас. Впереди возник столб фиолетового света. Деларша находилась у портала, это добавило мне скорости. Все могло плохо обернуться, и я молился, чтобы предположения образами выплескивающиеся мне в мозг от пробудившегося Верховного не подтвердились. Я выбежал из резко оборвавшегося леса и увидел, как л е с т р а д а в спешке переставляет осколки на пульте управления. Стекла в портале летали с невиданной скоростью, создавая вспышки света с полхами, о отправляющиеся в небо. Стоило мне взойти на мост, как д е л а р ш а разбила самое большое стекло в панели. От этого портал засветился сильнее. Заоблачница обернулась ко мне с обезумевшим выражением лица. С ее лба стекала золотая кровь, заливавшая правый глаз. Вся кожа в садинах. Взгляд пылал зверской злобой. Они идут м о н с т р у м и ты их не остановишь! – кричала она, вновь создавая трезубец. Теперь путь на эту планету открыт для всех темных, и этому не помешать! Даже если ты убьешь меня, придут другие д е л л а р ы и Антарас падет. Лестра д а з н а л а что умрет, но была готова отражать мои атаки до последнего. Когда она вновь устремилась ко мне, в мыслях лихорадочно промелькнуло, что оружием ближнего боя я не владею, зато им владел Антарас. Я даже не мог уследить за собственными движениями, парирование нападения, о б м а н н ы й маневр. Я еще никогда не чувствовал себя так уверенно в ближнем бою, и это поражало. Я ощущал себя всесильным. Лестрада сделала мощный замах трезубцем, от которого мне с трудом удалось уклониться. Портал меж тем разгорался. Похоже, Верховный тоже понимал это, поэтому резко отпустил бразды правления, и я, прокатившись под просветившим над головой трезубцем, метнулся к порталу. Мне почти удалось добежать до гудящего стеклянного вихря, как вдруг левую ногу поддело острое лезвие. Лодыжку обожгла боль, и я повалился на землю. Копье с лязгом отскочило далеко вперед и исчезло за обрывом. Я перевернулся, и в то место, где только что находилась моя голова, вткнулось о лезвие. Разум Антароса вновь перехватил контроль и, игнорируя жгучую боль в раненой ноге, сделал подсечку. Лестрада отступилась, а я, обхватив ее трезубец, подался вперед, нанося ей по животу удар с в е т о з а р н ы м огнем. Делаша зашипела и пошатнулась. Воспользовавшись моментом, я выдернул трезубец у нее из рук и сбросил его с моста. Теперь мы оба оказались безоружны, а позади г р о х о т а л сломанный, разгоряченный портал. В его ярком сиянии л е с т р д а р в а н у л а ко мне, придавив к земле и вцепившись в горло мертвой хваткой. Я задыхался, чувствуя на шее ожоги от черни. Мрачные вихри окутали меня и поглотили весь свет. Одна сплошная темнота. Деларш а давила, охваченная бешеной ненавистью к Антарасу. Свет падет, шепела она. Мы слишком долго шли к свободе. Я не позволю тебе отнять у нас будущее. В золотой пене волн ее души я увидел его, мастера, о котором она говорила и думала, уловил, как она боготворит весь его образ, как мечтает заметить одобрение в строгих глазах, темный неразборчивый силуэт. э к в и л и б р у м смотрел на меня в самую глубь моей души. Это он все устроил. Этот темный заменил души звезд на Делларские, послал сюда Лестраду, отдавал ей приказы о падших а б а р н е г а о Белом Луче, обо всем, что касалось меня и Антарса. Этот мастер. Он знал обо всем. Тут нечто встряхнуло мое сознание, словно крича, что не время смотреть на чужие души. И Антарас был прав. Все случилось так быстро, что я даже не понял, что конкретно произошло. Наконец я взял себя под контроль и, напрягшись, пнул Лестраду в живот. В тот миг, когда она перелетала через меня, Антарас вытянул к ней руки и из них вырвался мощный импульс, отразившийся жжением в сердце. Свет точно взрывной волной впечатал Деларшу в панель портала. Панель вдребезги разбилась, а Лестрада с криком влетела в с т е к л я н н ы й в и х р ь Земля вздрогнула. Я потрясенно смотрел, как тело заоблачницы разрывается сотнями стекол, пронзающих ее плоть. А затем сгорает, подобно спичке от светлой энергии. Лишь когда портал вспыхнул так, что по мосту пошла глубокая трещина, мне хватило ума броситься оттуда прочь. Я прыгнул под защиту деревьев, и в ту же секунду портал с оглушительным грохотом взорвался, озарив лесы саларум фиолетовым огнем. Он не прекращал греметь, пока мост со с т о н о м не откололся, и тогда каменный остров д р е б е з ж а п о летел вниз, в океан. Отовсюду приносила запах гари. л и с т в а деревьев тлело в огне. Я лежал в траве и не мог надышаться. В голове помутнело, меня трясло, но я все еще был жив и даже смог уберечь Верховного от полчища долларов. Но от всех ли? Звезды мерцали в черном небе и им не было счета. Столько за раз в городе не увидишь. Обидно понимать, что люди променяли эту красоту на мертвый электрический свет, будто старались как можно сильнее отгородиться от мира э к в и л и б р и с а Но вот же он над головой, так близко. Об этом я думал в бреду, протягивая руку к небу, но т р о п р о н з и л а горечь. Я безудержно тосковал по тому миру. Мне хотелось вознестись, вернуться туда, вновь ощутить себя его частью. Казалось, что минули не генезис, нет, вечность, дом, так близко, так.